на крыше. Они сидели на крыше в глухой ночи и смотрели на облака. Брауди всегда приходил в безопасные будние часы и по воскресеньям, когда Мейсены отправлялись в церковь. Поздние встречи были исключены. Вечерами дом не пустовал. Но сегодня всё было иначе. Вчера мистер Ник прочищал водостоки и забыл убрать лестницу. Крех, не воспользоваться таким идеальным путём на крышу. Было уже за полночь, но бродя не хватились бы дома. Его тётя работала в ночную смену в аптеке, а дядя, если бы и объявился сегодня вечером, не стал бы труждаться и заглядывать к нему. Никогда не утруждался. Собравшись, они опрыскались репеллентом. Горькие брызги попали в рот, и они выплюнули их на землю прямо с крыши. Неприятно, но неизбежно. Летние ночи принадлежали насекомым. В последний раз мистер Ник подстригал газон две недели назад. Трава внизу просто кишела ими. Мотыльками, комарами, сверчками и чёрной саранчой с десятками мелких глаз. А в общей сложности их, наверное, были тысячи. Элиза и Броуди пшикали на себя из баллончика до тех пор, пока от них не стало прямо-таки разить репеллентом. Зато теперь можно было нервничать, Не лупить себя по коже едва почувствовав зуд. Единственное, о чём волновалась Элиза, не будет ли запах настолько сильным, что майсыны унюхают её присутствие. Броуди жевал арахис из банки и водил пальцем по небу, показывая знакомые ему созвездия. Видишь вон ту яркую звезду и большую рамку вокруг неё? А за спиной прямо до луны тянется хвост. Вроде бы присмотрелась она, Да, вижу. Это Годзилла. Все еще пышущая жаром полуденного солнца черепица, на которой они расположились, напоминала грубую зернистую наждачную бумагу. Но чтобы стесать кожу, нужно было хорошенько поелозить по ней. Они же сидели неподвижно, а на ощупь крыша была не жестче черного резинового покрытия парковых детских площадок. Элиза была вне стен, но дом держал ее крепко. протянул невидимые ветви и оплёл. Она не покидала его. Где-то рядом ухнула сова, а когда фары проезжавшей мимо машины мознули по переднему двору языком света, Элиза разглядела в развилке дуба её взъерошенные перья. Настала её очередь вглядываться в небо и показывать Броуди известные ей созвездия. Видишь, большой прямоугольник с вытянутыми углами Это Орион. Когда-то он был великим охотником. А вон там его лук и его пояс с ножом. Он был очень выдержанным и терпеливым и мог поджидать добычу целыми днями, лёжа на животе в поле, в таком как наш, например, или притаившись в ветвях дерева или засев на крыше. И охотился он на чудовищ. Он наловил их столько, что боги Вознесли его в ночное небо, чтобы он мог вечно охотиться под покровом темноты. Он мне нравится, поделился Брауди. Он прямо как я. По-моему, он больше похож на меня. Думаешь? Брауди сунул в рот ещё одну горсть арахиса и пожал плечами. Ну ладно. Но тебя тоже. Элизу улыбнулась, вытянула ноги и, подставив локоть, откинулась на покатую крышу. А вон тот ковш большая медведица Видишь? А что такое ковш? Поинтересовался Броуди. Ну вот же, я показываю, смотри. Вижу, ну, что это? Это это какое-то чудовище, да? Нет. Это, ну, как бы Да ладно, да чудовище же. Вообще нет. Пусть Орион присмотрит за этим ковшом. Броуди изобразил, будто целится в небо из лука и присвистнул, выпуская стрелу в созвездие. Вокруг шелестели деревья, ночь была тихая. По реке медленно дриффовал нефтевоз. Мейсонна, наверное, мирно спали под крышей, не подозревая о происходящем на ней. Если до них и доносились приглушённые отголоски разговоров, они могли списать их на что угодно: на вопли соседей в полумиле отсюда или крики проплывающих мимо матросов. В эту ночь у Элизы словно был собственный дом на крыше, и она принимала гостей. Она рассказывала Броуди о Геркулесе и его 12 подвигах, о чудовищах, которых он убил, чтобы доказать, что изменился и стал хорошим человеком, и чувствовала себя дома.